Глава 39. Если вам хочется почитать о Корбинском турнире, обратитесь к Мелори, там все описано. Меллори был страстным любителем турниров, подобно тем пожилым джентльменам, что в наши дни не вылезают из крикетных павильонов стадиона «Лордс». Быть может, он имел даже доступ к какому-то древнему справочнику вроде Уиздена, а то и к судейским протоколам. О каждом из прославленных турниров он приводит исчерпывающий отчет, сообщая о всяком рыцаре, сколько очков он набрал и как звали человека, который перебросил его через конский круп или вышиб из него дух. Однако дотошные описания старых крикетных матчей способны нагнать только скуку на тех, кто в них не участвовал, и потому мы не станем давать подробный отчет об этом турнире. Пожалуй, единственное, что у Мэлори скучновато, так это подробнейшие судейские ведомости, которые он приводит в двух-трех местах. Хоть, впрочем, и они не совсем уж скучны для человека осведомленного, в чью форму были облачены те или иные из рыцарей помельче. Для нас довольно будет сказать, что Ланселот разил противника по всему полю. За время, прошедшее после Грааля, к нему вернулось все его мастерство — и что он со своим мечом превзошел бы все поставленные им за долгую жизнь рекорды, если бы не открылась заново рана, полученная им от сера Мадора. Странно, что он показал столь высокий уровень исполнительского мастерства именно в этот раз, ибо душа его изнывала в тройне, по Гвиневере, по Богу и по Элейне. Следует, впрочем, сказать, что в подобных обстоятельствах не один он являл высокие образцы искусства. В конце концов, после того, как он, несмотря на старую рану, сокрушил то ли 30, то ли 40 рыцарей, спешив, кстати сказать, и Агравейна с Мордредом, на него насели сразу трое, и копье одного из нападавших пробило его защиту. Копье сломалось, оставив наконечник у Ланселота в боку. Ланселот покинул поле, пока был еще способен усидеть на коне, и поскакал быстрым галопом, раскачиваясь в седле и отыскивая место, где он сможет побыть один. Всякий раз, как он получал серьезную рану, в нем просыпалась эта инстинктивная потребность в одиночестве. Смерть представлялась ему частным делом, и если уж пришлось умирать, он старался получить возможность умереть наедине с собой. Лишь один рыцарь увязался за ним. Ланселот был слишком слаб, чтобы избавиться от него. Этот-то рыцарь и помог ему вытащить из ребер наконечник копья. И он же, когда Ланселот все же лишился чувств, расположил его поудобней, повернув сэра Ланселота так, чтобы ветер дул ему в лицо. Тот же самый рыцарь в конце концов уложил его в постель и доставил к этой постели не помнившую себя от горя Элейну. Важность Винчестерского турнира определяется не каким-то особым проявлением воинской доблести и даже не плачевной раной Ланселота, от которой он со временем оправился. Связанные с этим турниром обстоятельства, сыгравшие немалую роль в жизни четырех наших друзей, еще остается пересказать. Ибо Нежданно столкнувшись с необоснованной уверенностью несчастной Элейны, уверенностью в том, что она останется с ней навсегда, не решался сказать ей правду. Возможно, он был во многих смыслах человеком слабым, прежде всего слабым в том, что отнял Гвиневеру у своего лучшего друга, слабым в своих попытках променять возлюбленную на Бога. И, наконец, если уж говорить о главном проявлении его слабости, в том, что он пытался утешить Элейну, обещав ей возвратиться. Нынче, когда он лицом к лицу столкнулся с простодушными надеждами бедной женщины, он не отважился одним решительным ударом разрушить ее иллюзии. При всей ее простоте и неосведомленности иметь с Элейной дело было непросто, ибо она обладала тонкостью чувств, в сущности говоря, куда больше, нежели Гвиневера, Хотя не хватало ей силы, которой была наделена храбрая и открытая внешнему миру королева. Ей достало деликатности не ошеломлять Ланселота восторженными приветствиями, когда он вернулся после долгой отлучки, не пенять ему, да она никогда и не чувствовала, что имеет причины ему пенять, и сверх всего не удушать его жалобами на свою горькую участь. Пока они дожидались в Корбине начала турнира, Она, словно зажав сердце в кулак, не давала себе никаких поблажек, тщательно воздерживаясь от упоминаний о долгих годах, прожитых ею в надежде на возвращение своего господина, о своем одиночестве, полном теперь, когда у нее не осталось и сына. Все, о чем она умалчивала, Ланселоту было известно. Сам неуверенный и тонко чувствующий, Он забыл уже, как странно начинались их отношения. В печалях Элейны он винил теперь только себя. И от того, когда она обратилась к нему с пустяковой просьбой, перед тем избавив его от стольких слез и восторгов, что оставалось сделать ему, как не доставить ей удовольствие? Ему еще предстояло открыть ей тщиту ее покамест непоколебленных надежд. А он все откладывал. Ощущая себя палачом, осведомленным о неизбежности завтрашней казни, он пытался дать жертве сегодня хотя бы немного радости. «Ланс», — сказала она перед самым турниром, по-детски смиренно прося его о странной услуге. «Теперь, когда мы вместе, ты согласишься носить на турнире мой знак?» «Теперь, когда мы вместе...» И в ее интонациях он вдруг увидел отображение 20 лет одинокой жизни, и в первый раз осознал, что все это время она следила за его рыцарскими успехами, словно школьница, влюбленная в Бетсмена Хопса. Бедняжка воображала себе его битвы и почти наверняка воображала неверно, в тайне утоляя изголодавшееся сердце полученными из вторых рук описаниями поединков, гадая чей знак занимает сегодня почетное место. Быть может, она двадцать лет твердила себе, что настанет день, когда великий воин выйдет сражаться с ее лентой на шлеме. Одна из тех надежд, смешных и честолюбивых, которыми насыщается несчастливая душа, лишенная достойной ее пищи. «Я никогда не носил ничьих знаков», — сказал он со всей откровенностью. Она не стала молить и жаловаться, и честно постаралась скрыть разочарование. «Но твой понесу», — сразу прибавил он, — «и буду горд этим. Да кроме того, он поможет мне, и даже очень поможет, остаться неузнанным. Как раз потому, что это мое обыкновение ведомо всем, он станет отличнейшей маскировкой. Как ты умно это придумала. К тому же он заставит меня лучше сражаться. Каков он?» то был шитый крупным жемчугом алый рукав. За 20 лет можно сделать хорошую вышивку. Через две недели после Винчестерского турнира, пока Элейна еще выхаживала своего героя, возвращая его к жизни, Гвиневера устроила при дворе сцену сэру Борсу. Будучи жена ненавистником, Борс всегда имел с женщинами весьма поучительные сцены. Он говорил, что думал, И они говорили, что думали, и никто из них ни капли другого не понимал. А, сэр Борс, произнесла королева, которая в спешке послала за ним, едва прослышав про алый рукав. Ибо Борс был одним из ближайших сородичей Ланселота. А, сэр Борс, слышали ли вы, как сэр Ланселот коварно меня предал? Борс, уразумев, что королева от гнева едва ли не лишилась рассудка, густо покраснел и сказал с преувеличенной терпеливостью. Если и был кто предан, так это сам Ланселот. Его смертельно ранили три рыцаря сразу. — Я рада! — крикнула королева. — Рада слышать об этом! И хорошо, если он умрет! Он коварный рыцарь-изменник! Сэр Борс пожал плечами и поворотился к королеве спиной, словно желая сказать, что не намерен выслушивать подобные речи. Вся спина его, пока он шагал к дверям, показывала, что именно думает он о женщинах. Королева кинулась следом, намереваясь, если придется задержать его силой. Она не собиралась позволить ему с такой легкостью избегнуть этой сцены. — Разве я не могу назвать его изменником? — возопила она. — Если он носил во время турнира в Винчестере на своем шлеме красный рукав? Борс, устрашась физического насилия, ответил. Меня и самого печалит этот рукав. Не нацепи он рукав, чтобы никто его не признал. Может быть, на него и не набросились бы сразу трое. «Тьфу на него!» — воскликнула королева. «Он получил хорошую взбучку при всей его заносчивости и бахвальстве. Его побили в честном бою». Ничего подобного. На него напали трое за раз, да к тому же и старая рана его открылась. «Тьфу на него!» — повторила королева. — Я слышала, как сэр Гавейн рассказывал перед королем, что нет слов передать, какая любовь между ним и Элейной. — Я не могу запретить Гавейну говорить, что ему вздумается. Горячо, отчаянно, жалостно, гневно, испуганно выпалил сэр Борс и вышел, хлопнув дверью и тем почти что сравняв счет. А в Корбине Ланселот с Элейной держали друг дружку за руки. Он бледно улыбнулся ей и слабым голосом сказал «Бедная Элейна, похоже, тебе на роду написано выхаживать меня то от одной болезни, то от другой. Только полуживого тебе и удается меня получить». «Теперь-то я получила тебя навсегда», — сияя сказала она. «Элейна», — произнес Ланселот, — «мне нужно с тобою поговорить».